Глава пятнадцатая Я подскочила на ноги и ошарашенно смотрела в темноте на дверь. Ручка дергалась и дергалась, а я только и могла что прижимать руки к груди и молиться, чтобы никто по ту сторону не пожелал выломать бедняжку. С глаз больше не бежали слезы. я даже не слышала звука собственного сердца, а вой погоды за окном теперь звучал настолько отдаленно, словно был не иначе, как плод моего воображения. Секунды превратились в бесконечность. Я не знала, как быть дальше. Понимала только, что было бы неплохо спрятаться. В кромешной тьме меня вряд ли найдут. Отсутствие света сыграет на руку. И только я хотела ринуться к столу, чтобы залезть под него. Как раздался мужской голос. «Майя, ты там?» Я закрыла глаза и тихо выдохнула с нескрываемым облегчением. А затем поспешила открыть дверь, впервые в жизни радуясь появлению на пороге своего нового жилища самого непредсказуемого человека в мире. «Эй, что с твоим мобильником?» спросил Рубцов, наводя на меня свет от фонарика телефона. Я прищурилась, закрывая лицо тыльной стороной ладони, видимо, так привыкла к темноте, что свет резал глаза. «Ты что здесь делаешь?» Я пытался докричаться до тебя в трубке, а когда услышал твой виск, испугался. «Только не говори, что ты увидела таракана и не смогла сдержать эмоций». Он вошел в комнату, скинув капюшон с головы. Куртка Ильи не пропиталась каплями дождя, видимо, была из дорогой качественной ткани, а вот брюки выглядели промокшими. Рубцов посветил фонариком в тренерской, разглядывая темные углы. «Сколько прошло с нашего разговора?» Ошарашенно спросила я, потому что мне показалось, время остановилось а проклятый скрип звучал эхом у меня в голове. «Минут тридцать, может, не знаю», — пожал плечами он. «Так», — Илья вновь навел на меня фонарик, словно я была подозреваемой, а он следователем. «Что произошло? Реально таракан?» «Ты больной?» «Стала бы я кричать из-за таракана!» Громко цокнув, я подошла к дивану и уселась на него, запрокинув голову к потолку. Мой пульс был таким же громким, как волны, разбивающиеся о скалы во время бури. Я будто продолжала падать в бездну, где поселились злые чудовища, желающие заполучить мою душу. Мне до сих пор было страшно. «Ну вообще, здесь был человек, и ты знаешь». Я запустила пальцы волосы и на миг замерла. «Если подумать, мне ведь не показалось». «О чем ты?» Он тоже решил сесть на край дивана. «Эй, ты опять притащился ко мне мокрым, а я вообще-то здесь сплю. Иди на стул». «Я тебе что, собачка?» «Очень даже похож». Не удержалась я от сарказма. «Тогда я пойду». «Постой, ты...» Я громко выдохнула и внимательно посмотрела на Илью. «Ты правда не был здесь? В здании точно человек, я видела его. И...» чью-то тень несколько раз у себя в окне. «Человек». Пожалуй, мои слова звучали бредово, да я и сама уже не понимала, что произошло. Можно ли верить собственным глазам? Однако интуиция подсказывала, тренерское — не лучшее место для ночлега, по крайней мере, сегодня. Эта комнатка пропиталась моими слезами, страхом, она напоминала чащу леса, где обитали голодные волки. «Да, он стекло разбил, вроде», — неуверенно произнесла я. «Ладно, я пойду проверю, а ты сиди тут», — сказал Рубцов вдруг, затем поднялся с дивана и довольно стремительно подошел к дверям. «Что? Постой!» — воскликнула я, не сумев скрыть тревогу в голосе. «Мне не хотелось, чтобы он уходил. Пусть бы посидел рядом еще минутку или две» пока мое воображение не перестало бы рисовать злых монстров. Однако сказать об этом вслух я почему-то не смогла. «Закрой дверь на замок и найди телефон». Я быстро. «А если...» «Моя». Он заговорил серьезно, даже немного взволнованно. Но при этом в Илье была какая-то бешеная энергетика уверенности, а еще рядом с ним мне почему-то было не страшно. Словно он... «Скала» способная спасти от любой волны и не дать мне упасть в пропасть. «Нужно проверить. Разбитое стекло — это уже преступление, поэтому посиди тут. Я скоро». А затем дверь за ним захлопнулась, и минуты превратились в мучительную вечность. Но хуже было не ожидание, а то, что произошло позже. Когда Рубцов вернулся, то сказал, что вызвал копов. Стекло реально было разбито. От этих новостей мне стало окончательно не по себе, будто я героиня какого-то ужастика, где в конце все умирают. А уж когда приехала полиция вместе с директором ДК, и на мою голову посыпался шквал вопросов, я едва могла разумно мыслить. Отвечала на автомате «Да», «Слышала», «Нет», «Не знаю». Вопросов было настолько много, что в какой-то момент мне показалось, они никогда не закончатся. Илья, правда, никуда не ушел. Он сидел со мной до последнего, пока к одиннадцати вечера мы, наконец-то, не остались вдвоем. Сил моих уже не осталось, однако к ним прибавилась фобия. Теперь тени мерещились везде, и, видимо, Рубцов это заметил, потому что у входа в зал он остановил меня, схватив за локоть. «Тебе лучше вернуться домой», сказал строгим тоном Илья, разглядывая меня в тусклом освещении. Свет дали почти спустя час. Мы, наконец-то, могли видеть друг друга. «Это мой дом. Был бы другой, я бы не жила здесь. Разве ты не знаешь?» Я облокотилась а подоконник, склонив голову. Мне чертовски хотелось сбежать отсюда, перестать бояться и искать в малейших шорохах чью-то тень. Но вернуться домой не могла. Сразу вспомнила отца, мать и состояние тюрьмы, которое я испытывала у себя в комнате. Как бы банально ни звучало, но я не знала, где бы мне сейчас было спокойнее — тут или в квартире, в которой я выросла. «Ясно», — кивнул Рубцов то ли себе, то ли мне. «Знаешь, полицейский сказал, что из ДК ничего не украли, а отпечатки следов вели исключительно в сторону твоего места обитания. Твои домыслы о сталкерстве теперь не кажутся мне такими уж беспочвенными. Уверена, что у тебя нет психопоклонника. Только ты. Других я не знаю. Пожала плечами я. На самом деле мне было не до шуток. Я тоже слышала этот разговор со следователем и его предположение, что человек, который прокрался в ДК, преследовал нематериальную цель. Еще один повод свалить отсюда поскорее. «Просто прими как факт, что ты не в моем вкусе, и...» Он вздохнул, будто не знал, правильное ли решение принимает. Засунул руки в карманы брюк, переводя взгляд в сторону. Однако я успела уловить сомнения в его глазах. «И...» «Поехали», — сказал, наконец, Рубцов. «В смысле? Куда?» «Не поняла я». «Здесь реально опасно оставаться. Не хотелось бы завтра обнаружить твой труп». А я театрально покачала головой. Какая прелесть. Ты сейчас переживаешь обо мне или о моем будущем трупе? Скорее о том, что буду чувствовать себя соучастником. А я не фанат детективов, поэтому бери вещи и поехали. Илья, прикрикнула я. Куда поехали-то? Ты объяснишь? Ты всегда задаешь столько вопросов, Орлова. Он выгнул бровь, скользнув по мне недовольным взглядом. Все же поклонники так не смотрят на девушек, от которых они без ума. Я бы больше поверила, что достала Рубцова. И он мечтает от меня избавиться, но ситуация не позволяет. «А ты всегда уходишь от ответов?» «Слушай, ты серьезно думаешь, что я маньяк?» «Копы измерили по следам размер обуви», — выдал он на одном дыхании. Мы смотрели друг на друга, словно были участниками словесного батла, в котором, вероятно, я занимала лидирующую позицию. «Ну а почему нет? Столько совпадений!» «У него 41-й размер. Ты же сама слышала». «И?» — не унималась я. «А у меня 45-й, Шерлок. И да, у меня есть чек с заправки этим вечером. Так что ты...» «Ладно», — сдалась я. Нет, мы могли бы еще поиграть в словесные баталии, но, откровенно говоря, ни сил, ни желания у меня не было. Хотелось поскорее закончить этот вечер, да и Илья почему-то не казался мне таким уж маньяком. Не знаю, это шло откуда-то из сердца, и это что-то однозначно влияло на доверие к последующим действиям. Но имей в виду, у меня есть газовый баллончик. Запомню, усмехнулся он. Да так, что я вдруг смутилась.